Глава 9. Желанный трофей Акера начинал медленно приходить в себя. Рана, которую мист нанес из последних сил, оказалась очень серьезной. Будь Машера человеком, то точно бы не выжил, но на его стороне был хаос, что являлось весьма неплохим подспорьем. К сожалению, и без того скромные остатки сил окончательно подошли к концу. А о полном исцелении речи даже не шло. Он не мог вдохнуть полной грудью и лишь прерывисто дышал, стараясь сидеть максимально неподвижно. При этом за ним пристально наблюдали двое легионеров, которые постоянно держали Машера на прицеле. Одно резкое движение, и от него точно оставят мокрое место, причем в прямом смысле этого слова. С невероятной осторожностью Акера попробовал усесться поудобнее, а затем, стараясь излишне не напрягать голосовые связки, произнес «Можете не тыкать в меня своими игрушками. Я никуда не убегу». Легионеры никак не отреагировали на слова князя. Со стороны они так и вовсе больше напоминали неподвижные статуи, зависшие в угрожающей манере надмашера. Кстати, а сколько вам платят? Спросил Акера. Вряд ли много, я прав. Не хотите поработать на того, кто оценит вас по достоинству? Ствол орудия уперся в голову Машера, отчего по искалеченному телу прошлась новая волна боли. Князь стиснул зубы и тихо прошипел. Спокойно, я вас так проверял. Не стал бы я нанимать себе воинов, которые меняют хозяев, как перчатки. Легионер убрал оружие чуть подальше, но теперь держался на стороже. Какое-то время Акера сидел спокойно, пока не предпринял очередную попытку заговорить со своими надсмотрщиками. — Вы же прекрасно понимаете, что я не сдамся Моркару, сказал князь. Когда он вернется, меня точно здесь не будет. Возможно, я буду мертв. Но, кто же знает, ты будешь жив и останешься здесь. Коротко отрезал легионер. Для этого мы тут. О, да, это правда. Еле заметно кивнул Машера. Но я уверен что Моргар не будет сильно возмущаться, если найдет меня мертвым. Имеет значение только приказ. В голосе легионера звенела сталь. Предположение нас не интересует. А как? Звали вашего друга, которого я убил. Внезапно перевел тему Акера. Скажу честно. Моей целью был ваш наниматель, а тот, бедолага, стал лишь случайной жертвой на пути. Его звали Эзра. Вмешался другой легионер. И он воевал ради того, чтобы выкупить свое племя из рабства у демона. О, какая благородная цель! Улыбнулся Краем Машеро. Пожалуй, он не заслужил столь ужасной смерти. Только представьте, каково это, когда твое тело растворяется прямо на глазах. Ох, боль должно быть невероятная. Легионеры при этих словах напряглись, и их пальцы чуть сильнее сжались на спусковых крючках. — А еще, знаете ли, — продолжил Акера, — именно в такие моменты раскрывается истинная сущность человека. Вспомните лицо вашего друга в последний момент. По-моему, он был трусом. Жалкая пустышка без своей брони. Бронированная рукавица сдавила плечо Машера, и вышедший из себя легионер поднял князя над землей, чтобы заглянуть ему в глаза. «Хочешь умереть, да? Ты своего добился. Но смерть твоя быстрая не будет!» «Ой, «А что ты сделаешь?» — с вызовом спросил Акера. «Будешь меня бить, калечить? <смех> Это и рядом не стоит с той болью, которую чувствовал ваш товарищ!» Легионер внезапно ослабил хватку, и Маша расвалился на пол. От боли у него так сильно перехватило дыхание, что Акере с трудом удалось не закричать. «Твоя правда!» — согласился легионер. «Есть только одно наказание, которое удовлетворит нас!» Он подобрал катану Машера, все это время валявшуюся неподалеку. С оружием в руках он вернулся к своему пленнику и спросил. «Откуда лучше начать? Ноги или руки?» «Тут я доверюсь твоему вкусу», — ответил Акера. Несколько секунд легионер выбирал, куда же лучше ударить. И, в конечном итоге, остановился на левой ноге. «Я оставлю всего лишь маленький порез, а затем скверно сделает все остальное. Твой меч ведь работает именно так?» «Все так. Все верно», — с необычайным спокойствием подтвердил князь. Легионер занес над головой меч, однако в этот момент внезапно был остановлен его товарищем. «Стой, стой, стой! Здесь что-то не так! Мы делаем ровно то, что хочет он!» Легионер опустил клинок и медленно наклонился к Машера. «Он верно говорит, ты что-то задумал?» «Ага, я похож на того, кто что-то задумал». С наивной улыбочкой ответил князь. «Да точно говорю, он нас дурит!» — не унимался подозрительный легионер. «Наверное, так и есть». Наконец согласился с товарищем воин с мечом в руках. — Поэтому сделаем все по старинке. Легионер перехватил клинок в руках и осторожно взялся за лезвие. Затем он протянул катану своему соратнику со словами. — Ну-ка, подержи-ка пока эту железку, а я изрешечу этого недоноска. Второй легионер хотел что-то ответить, но не успел. Акера внезапно вскочил на ноги и рывком выдернул клинок из рук врага, оставив на ладони последнего глубокий порез. Продолжая движение, он задел кончиком меча лицо второго надсмотрщика. Затем раны, полученные в предыдущей схватке, дали о себе знать, и Маша расварился на пол, корчась от боли. Однако его безумная атака принесла свои плоды. Легионер с пораненным лицом катался по земле, кричал, срывая куски кожи с лица, а его товарищ безуспешно пытался нажать на курок непослушными пальцами, которых с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Понимая, что воспользоваться стрелковым оружием больше не удастся, легионер вытащил из ножен широкий клинок и замахнулся им на князя. Акиражи, несмотря на тяжелые ранения, успел среагировать и перекатился в сторону. Видя это воин в панцире, одним резким движением отсек себе правую руку по локоть, чтобы не позволить скверне подняться выше. Любой другой на его месте больше не смог бы продолжать бой, однако броня хаоса притупила боль от ран и даже мгновенно остановила кровотечение. Но не успел легионер вновь вернуться в бой, как... Между сочленениями доспеха прошло тонкое лезвие. Машера пришлось налечь всем своим весом, чтобы протолкнуть оружие внутрь врага, но это того стоило. Проклятие проникло глубоко во внутренности легионера, и теперь его судьба была предрешена. Раненый воин тоже понимал это. Налитыми кровью глазами он посмотрел в лицо Акере и предпринял последнюю атаку. Он сдавил мертвой хваткой шею Машеро и повалил князя на землю. Всеми силами легионер пытался раздавить горло противника, но Акера упорно сопротивлялся удушающему захвату бронированного воина. Силы постепенно покидали Машеро, и он знал, что через несколько секунд потеряет сознание и больше уже никогда не очнется. Однако в этот момент вражеская хватка внезапно ослабла, и в легкие князя вновь начал поступать воздух. С большим трудом Акере удалось вылезти из-под тяжелого легионера, и только теперь он увидел, что на месте груди у того образовалась огромная дыра, которая продолжала разрастаться. Машера проникся невольным уважением к своему противнику, когда понял, что его враг продолжал сражаться, даже будучи уже практически мертвым. У второго легионера при этом не было и шанса проявить подобное упорство. Его череп полностью разъела за считанные секунды, после чего скверно перекинулась на туловище воина. Акера кое-как поднялся на ноги, а затем подобрал свой меч. Клинок прекрасно справился со своей задачей. Хотя, конечно, за свое спасение Маша расследовала в первую очередь благодарить везение. Если бы легионеры не дали ему возможности выхватить меч, останки Акеры уже бы украшали стены тронного зала. Опираясь на клинок, князь медленно заковылял к выходу. Ему предстояло совершить долгий и болезненный спуск вниз, и если удача будет все еще к нему благосклонна, он закончит до того, как вернется Моргар. Ривус миновал мост и теперь направлялся в сторону верфи. Он только что успешно выполнил задание по ликвидации двух преступников, так еще вдобавок разжился ценнейшей реликвией. И всего этого он добился, не приложив практически никаких усилий. Именно так бес предпочитал действовать по жизни. Ривус переродился каменным демоном. Но, как ему всегда нравилось о себе говорить, Он был тем самым лежачим камнем, под который затекала вода. Однако в данный момент бесу все же стоило немножко поторопиться. Вот кто его знает, как быстро появится тот, кто захочет отнять у него бич демонов. Пусть Ривус и ненавидел спешку, ему придется ненадолго поступиться принципами ради выживания. В этот момент позади послышался хруст. Бес обернулся на звук, одновременно вынимая из кобыры пистолет. Предосторожность оказалась не лишней. Хруст издала ветка, сломавшаяся под ногой знакомого Ривусу демона. Именно он привел бригаду к сокровищу и, вообще-то, должен был быть давно уже мертвым. Однако демон казался вполне себе реальным и явно преследовал беса с намерением отобрать украденный артефакт. «А ты хорош!» — отвесил саркастичную похвалу Варис, пристально следя за оружием противника. «И сокровище получил, и делиться ни с кем не надо. Браво, браво!» Демон хлопнул в ладоши, но бес в ответ не повел ни единым мускулом. «А, значит, ты у нас неразговорчивый!» — продолжил Варис. «Ну что ж, значит, говорить буду я». — И вот как мы поступим. Ты отдаешь мне украденное, а я делаю вид, что никогда тебя не видел. Вместо ответа Ривус нажал на спусковой крючок, и тяжелая пуля раздробила плечо Вариса, едва не оторвав тому руку. — Понятно. Дипломатия тоже не твоё. — прокряхтел демон, пытаясь восстановить искалеченное плечо. — Ну, ничего. Я с любым найду общий язык. Вокруг Вариса появилась тусклая зеленая аура. И все живое, что попадало под ее влияние, немедленно погибало под воздействием какой-нибудь страшной болезни. К счастью, бесс не собирался подходить близко. Отбиваясь одиночными выстрелами, Ривус постепенно отступал назад. Но в худшем случае ему придется идти так до самой верфи. Но для этого... Бесу потребуется просто невозможное количество боеприпасов. Нужно срочно найти другой выход, иначе гниющий демон рано или поздно прикончит его. Варис же тем временем подступал все ближе и ближе, и вместе с тем приближалась и болезнетворная аура. Ривус уже чувствовал ее губительное касание, но пока сильно не переживал из-за этого. Его тело было живым камнем а потому бес являлся крайне устойчивым к различным инфекциям. Конечно, если он окажется в эпицентре чумы, даже ему придется не сладко, однако Ривус все же протянет дольше, чем ожидает его враг. Возможно, как раз этим и стоило воспользоваться. Бес шагнул навстречу демону, чем застал Вариса врасплох. Демон замешкался и за это получил пулю в грудь. Снаряд прошил хилые отельцы насквозь, а следующий выстрел оставил Вариса без правой половины головы. Изувеченный демон рухнул как подкошенный, и одновременно с этим развеялась зеленая аура. Однако вирусы, которые успел подхватить Бес, за время короткого контакта никуда не исчезли. Ривус уже чувствовал, как инфекция постепенно захватывает его, И покончить с этим можно было только одним способом. Бес встал над Варисом и выпустил всю обойму в демона. Затем перезарядил оружие, чтобы еще раз опустошить магазин. И только после того, как от демона осталась только кровавая каша, Ривус ощутил, что ему становится гораздо легче. Какую бы порчу ни наслал на него Варис, она исчезла в момент смерти своего создателя. Переведя дух, Ривус вставил в пистолет последнюю оставшуюся у него обойму. И сделал он это чрезвычайно вовремя, так как со стороны замка послышались звуки шагов, а затем на дороге показались силуэты легионеров в сопровождении демона. Увидев Ривуса и мертвые останки у его ног, Моргар сразу же все понял. От самого замка он шел по следу гнилостной ауры Вариса. Князь понятия не имел, что задумал его «друг», однако очень желал это выяснить. Теперь же ему больше захотелось разобраться в происходящем, и он надеялся получить ответы от загадочного демона, отнявшего жизнь у Вариса. «Ты похож на беса». Начал Моргар, безуспешно пытаясь прочесть выражение лица за рогатой маской. «Что такое, как ты забыл в моем княжестве?» «Я выполнял работу», — безразлично ответил Риус. Моргар подождал на случай, если бес скажет что-то еще, но, видимо, демон считал предоставленные сведения исчерпывающими. — А не просветишь ли, в чем именно заключалась твоя работа? — задал наводящий вопрос князь. — Это уже не важно. — пожал плечами Ривус. — Дело сделано, и говорить больше не о чем. — Тебе говорили, что ты плохой собеседник. — раздраженно мотнул головой Моргар. — Бывало. Все тем же ровным тоном ответил бес. — И что же мне с тобой делать? Может, хоть на этот вопрос дашь внятный ответ? — Ну, раз настаиваешь, — неохотно двинул плечами Ривус, — лучше всего нам пойти разными дорогами и сделать вид, будто мы никогда не встречались. Моргар медленно зааплодировал и насмешливо произнес... «Ты мне нравишься, Бес. Так непринужденно вести себя перед князем, да еще под прицелом у легионеров. Хо -хо. Лично я бы без раздумий взял такого, как ты, себе на службу, но, увы, обстоятельства сложились иначе. Мы не можем просто взять и разойтись». «Что ж, понятно. Только и ответил на это Ривус». Затем, не говоря более ни слова, он поднял оружие и выпустил несколько пуль прямо в моргара. Бесу удалось застать своих противников врасплох, и прежде чем легионеры открыли ответный огонь, он уже бежал прочь в ближайшие заросли. В спину Ривусу прилетело несколько снарядов, но они лишь откололи небольшие кусочки от твердой кожи демона. Куда большей проблемой для беса было то, что в его последней обойме оставалось только половина патронов, раздавить новые не представлялось возможным. Моргар же тем временем оправился от попаданий, поразивших его точно в грудь. Управляя своей собственной кровью, князь вытолкнул пули из ран, а затем восстановил поврежденную плоть. Чтобы сразить Моргара, Требовалось нечто посерьезнее, чем несколько жалких кусочков металла. Легионеры все это время без остановки атаковали беса, отчаянно пытавшегося скрыться. Каким бы невозмутимым ни являлся этот демон, участь теперь его уже была предрешена. Похоже, князю так и не удалось выяснить, какое отношение тот имел к Варису и его гибели, как и не получится узнать, в чем вообще состоял план чумного демона. С другой стороны, Моргару гораздо сильнее хотелось поскорее вернуться в замок и разобраться с Машера, отплатить ему за смерть миста и подвергнуть наглеца самым ужасным страданиям. Козни же Вариса мало волновали князя. Вот одно Моргар знал точно. Скучать по своему гнилому собрату он точно не будет. Покинув замок, Акера оказался перед уже хорошо знакомым мостом. К этому моменту Машера уже более или менее пришел в себя, однако все еще старался излишне не перенапрягаться. По пути он не встретил ни одной живой души, что не могло не насторожить Акера. После толчка сотрясшего замок Моргар лично отправился выяснять, что же случилось. Еще тогда это показалось Машера странным. Неужели нельзя было отправить кого-то из легионеров? Еще Морвер озирался по сторонам, будто бы ища кого-то. Возможно, того самого демона, что незаметно сбежал сразу же после появления Акеры. Тот хиляк с кожей болезненного цвета сразу показался Машера подозрительным, и от его внимания не укрылось, как тот исчез, воспользовавшись суматохой. Скорее всего, это и был Варис, о котором предупреждал Рафаэль, он же владелец бича демонов. Это могло объяснить, почему Моргар так насторожился. Если бы Варис активировал артефакт, то демоны во всем замке погибли бы за секунду. Однако нигде поблизости князя не оказалось. Ближайшее присутствие хаоса Акера ощущал лишь по ту сторону моста. Туда ему, похоже, и следовало отправляться. Машера понятия не имел, что сделает, когда отыщет Моргара. У него не было плана, как не было и сил сражаться, но он также понимал, что стоять на месте не вариант. Уж лучше шагнуть вперед в неизвестность, чем просто ждать, когда за ним придет смерть. Миновав мост Акера, пошел по глубоким следам легионеров. Из-за тяжести брони воины оставляли очень четкие отпечатки, поэтому не требовалось быть великим следопытом, чтобы не сбиться с пути. Вскоре впереди послышались выстрелы, Акера внимательно прислушался и пришел к выводу, что огонь ведут исключительно легионеры. И, похоже, никто не атаковал их в ответ. Воспользовавшись суматохой боя, Машера подкрался ближе, чтобы увидеть, как группа воинов в броне поливает огнем небольшой валун, за которым укрылась одинокая фигура. Акера сразу же узнал Риуса, хотя из всей бригады Бастера этот бес был самым непримечательным. А еще с позиции Машера было хорошо видно, как загнанный в угол демон что-то закапывает в землю. Какой-то небольшой сверток. Акера не мог знать наверняка, но он был практически уверен, что внутри свертка находится бич демонов. Машера понятия не имел, как артефакт попал в руки Кривусу, да и, честно говоря, это не имело большого значения. В данный момент он просто хотел понаблюдать со стороны за тем, что же случится дальше. Закончив закапывать сверток, Кривус слегка высунулся из-за камня с поднятыми руками. Огонь легионеров, однако, не прекратился, И одна пуля отстрелила левый мизинец беса, отколов его с хрустом. «Хватит!» — приказал Моргар, властным жестом останавливая воинов. Выстрелы стихли в тот же миг, а князь в свою очередь вышел вперед и громко произнес. «Ты, кажется, хочешь что-то сказать нам, бес. Я готов тебя выслушать». Ривус медленно вышел из-за камня, не опуская рук, и заговорил. Моя смерть вам ничего не даст. Только зря истратите патроны. Зато живой я буду полезнее. У князя, кажется, накопилось немало вопросов. Я же с радостью готов на них ответить. — О, как запел! — расплылся в улыбке Моргар. — Всего-то и нужно было отколоть пару кусочков от твоей шкуры. Я жду вопросы. Ничего не выражающим тоном произнес Ривус. Какой ты право нетерпеливый? Ладно, начнем с простого. На кого работаешь и что привело тебя в мое княжество? Дать ответ на этот вопрос будет не так легко, как кажется. С одной стороны, я состоял в бригаде бесов и выполнял их поручения. Однако на самом деле я все это время работал на себя и моей. Задачей как раз таки было ликвидировать эту бригаду. Ничего не понимаю. Покачал головой князь. А я говорил, что ответить на вопрос будет нелегко. Однако дела обстоят именно так. Тогда, пожалуй, меня интересует та работа, за которую взялся твой бригадир. Наконец, сформулировал вопрос Моргар. Это просто. Кивнул бес. Нашу бригаду наняли для сопровождения. Кого? Ай, какого-то князя. Его имя, насколько мне известно, Акера Машеро. И зачем этот князь решил посетить Атраксис? Моргаро начинало раздражать, что сведения приходилось вытягивать буквально по крупицам. Машера хотел заполучить один ценный артефакт. Спокойно ответил Ривус. — Бич, демонов, я так полагаю. — Все так. Кивнул бес. — Он успел найти его? — Не могу знать наверняка. Мы расстались с ним сразу же, как вошли в замок. И больше я его не видел. — Зато я знаю, куда Машера направился дальше. Князь, наконец, собрал в голове цельную картинку. Однако оставался последний пробел, который Моргар намеревался заполнить следующим вопросом. — Куда направились бесы после того, как Машера покинул вас? — В подземелье. — Вы хотели найти там бич демонов, — догадался князь. — Нет, мы незаметно преследовали демона, показавшегося бригадиру подозрительным. — А случайно не того ли демона, чьи останки сейчас валяются на земле? — Того самого. — Как интересно! — воскликнул Моргар. — И что же было дальше? — Мы сразились с демоном, и в ходе потасовки погиб командир. Затем подземелье начало рушиться. — поэтому пришлось срочно выбираться наружу. А после этого я решил сбежать и как раз направлялся к шатлу, когда меня вновь настиг этот чумной демон. — И с какой целью он отправился за тобой в погоню? — Думаю, это было бы лучше спросить у него. Развел руками бес. — Значит, ты просто хочешь убраться из моего княжества, так? — подытожил Моргар. — Тогда иди, — махнул рукой князь. Глаза Ривуса на секунду расширились от удивления. Однако он не стал испытывать судьбу и засеменил прочь, пока князь не передумал. Не успел без сделать и десяти шагов, как Моргар, окликнул его, после чего задал последний вопрос. — Кстати... «А ты знаешь, где сейчас бич демонов?» Из-за каменного тела Ривус никогда не потел. Но если бы все-таки мог, то сейчас уже был бы мокрым с головы до ног. Именно этого вопроса он так боялся. без в душе проклинал себя за то, что является демоном и не может лгать. А ведь в данный момент он отдал бы все, чтобы хоть раз сказать неправду. «Так знаешь или нет?» Повторил Моргар, подходя ближе. «Знаю». Через силу выдавил Риус. «Замечательно», — обрадовался князь. «Где же он?» не «Неподалеку». Бес испытывал чуть ли не физическую боль от того, что изо всех сил он пытался соврать. «Конкретнее». Моргар встал вплотную к Ривусу и пронзительно взглянул на него свысока. «За камнем!» — опустил глаза бес и указал в сторону своего недавнего укрытия. «Нет, ты правда хорош!» — князь хлопнул Ривуса по плечу. «Но если бы ты не держал меня за идиота, ушел бы отсюда живым. А так...» И одним резким ударом Моргар снес бесу голову с плеч. Однако вместо фонтана крови наружу вырвалось лишь облако пыли, почти мгновенно рассеившееся в воздухе. — Ладно, это был долгий день, — выдохнул князь, — но все рано или поздно подходит к концу. Эй, центурион! Прикажи своим людям обыскать местность вокруг того камня. Лонгрин махнул рукой легионерам, и воины все как один направились туда, куда указывал князь. Однако не успели они подойти к камню, как из кустов вынырнула чья-то проворная тень, моментально юркнувшая за укрытие. Спустя несколько секунд из-за камня показался Акера, сжимавший в руке какой-то предмет. Ты! — прорычал Моргар. — Как ты сбежал? — Это уже не имеет никакого значения, — отрезал Акера. — Важно то, что я больше не пленник. Более того, твоя жизнь сейчас целиком в моих руках. — Не будь так самонадеян, — предупредил князь, уже догадываясь, что держит в руках Машера. «Ты тоже погибнешь, если воспользуешься артефактом!» «И что?» — вопросительно поднял бровь Акера. «А то, что это жалкий блеф!» — произнес Моргар. «Тебе не хватит духу применить бич демонов. А вот я пойду на все, лишь бы отплатить за место «Тогда что же ты стоишь на месте?» — парировал Машера. «Я вот тут, прямо перед тобой!» Князь застыл в нерешительности, и, чтобы его поторопить, Машера произнес. «Ты прекрасно знаешь, что я не способен лгать, поэтому заявляю. Бич демонов будет активирован, если ты сделаешь еще хоть один шаг вперед!» Моргар заскрипел зубами и шагнул, но не вперед, а назад. — Проваливай! — с нескрываемой злостью выплюнул князь. — Мы все равно еще встретимся. — Как только начнутся выборы седьмого владыки, я сведу с тобой счеты. — непременно буду ждать, — кивнул в ответ Акера. — Жаль, что в этот раз нам так и не удалось сразиться. — Вот по поводу этого я как раз не сожалею покачал головы моргар держа бич демонов так чтобы все видели машера аккуратно обошел князя и его легионеров по широкой дуге затем он торопливо зашагал в сторону верфи. периодически акера озирался по сторонам справедливо опасаясь преследования однако моргар не стал никого посылать за ним видимо князь твердо решил лично разобраться с машера и это играло акере только на руку Путь до верфи занял немного времени. Занял бы еще меньше, не будь Машера так сильно изранен. Зато теперь оставалось лишь добраться до шатла и, наконец-то, оставить позади этот разрушенный мир. Однако в этот момент Акеру посетила одна любопытная идея, и он решил, что вместо судна бесов стоит попробовать заполучить челнок, на котором прибыл Моргар. Поднявшись на самый верх, он увидел корабль, агрессивно подрагивавший из-за того, что после короткого перелета его вновь приковали к земле. Стараясь не делать резких движений, акера подошел к челноку и осторожно положил руку на корпус судна. Тише, тише, успокоил Машера дух корабля. Я хочу помочь тебе, хочу, чтобы ты вновь взмыл в небо. Челнок перестало трясти. Похоже, демона внутри заинтересовало предложение Акеры. — Вот так. А теперь, пожалуйста, опусти трап, и мы сразу же улетим отсюда. В секунду корабль колебался, сопротивляясь приказам чужака. — Но желание вновь взлететь было так велико, что демон просто не мог сопротивляться. Под звон раскручивающихся цепей трап медленно опустился, и Машеров зашел на борт судна, на всякий случай перед этим оглянувшись по сторонам. Ему не составило труда разобраться в управлении челноком, и уже вскоре Акера запустил рунные контуры корабля, На что демон, запертый внутри судна, отозвался радостным скрипом переборок. Челнок взмыл в небо и направился к червоточине, радуясь скорому возвращению в эфирное пространство. На другой стороне проход все так же караулил фрегат, однако в этот раз Акере не стоило опасаться выстрелов из пушек. Экипаж судна не мог знать, что челнок захвачен. И Машера. Намеревался этим воспользоваться. Он подведет транспорт прямо к посадочному ангару, а затем станет ждать, пока ему не позволят сесть. В руках Акера вертел бич демонов, который первым же делом покажет изумленной команде корабля. Потом он вернется домой на своем новом большом фрегате.